Холмов вынул из портфельчика фотоаппарат со вспышкой, тщательно задернул шторы и принялся методично по квадратам, как говорят разведчики, фотографировать план одесской канализации. Резкие, напоминающие электросварку, блики фотовспышки отбрасывали на стены темного кабинета причудливые фантасмагорические тени. Глава пятая Бросай курить Начинай приседания. Слава Богу, вышло нормально С облегчением произнес Шура Просматривая на свет мокрую Еще фотопленку Сейчас подсохнет И будем печатать Может по стопочке пропустим часть успешного завершения дела Радостно потирающий руки Дима кивнул и достал из шкафчика початую бутылку водки и стакан. Через несколько часов Шура уже ползал на полу, выклеивая только что отпечатанные фотоснимки плана на большие листы ватмана, подгоняя их друг к другу, словно рисунки на детских кубиках. При этом он бормотал не весь откуда пришедший ему в голову бессмысленный каламбур. «Деканализация господства автофекальной церкви!» Дима суетился рядом, помогая ему. Смотревшись в один из снимков, Холмов хмыкнул и покачал головой. «Представляешь, Вацман?» Оказывается, мало того, что в домах, предназначенных для партийной номенклатуры, по два туалета в квартире. Так у них еще диаметры канализационных труб в два раза больше стандартных. Видно, специально рассчитаны на обильное питание слуг народа. Да, этим продовольственная программы не нужна. Уж не эту ли тайну, так Ильяна охраняет наше родимое КГБ? Наконец, все фотографии были выклеены, и Шура прикусил губу, соскользил пальцем по плану. Вот, через пару минут торжественно объявил он, тёрся пальцем в какую-то закорючку. Вот кладок, которой покоится фамильный перстень Адерман Инчеров. Едем немедленно, подпрыгнул от возбуждения Дима. Как это едем? Удивился Холм. «Ты что, разве забыл наш уговор?» «Нет, дорогой, в дерьме копайся сам!» «Ну, Шурик!» — умоляюще законючил Дима. «Неужели ты бросишь меня в самый последний момент? Ты только постоишь, и все!» Холмов нахмурился и ничего не ответил, с отсутствующим видом уставился в план. Неожиданно лицо его изменилось. «Ну и дела!» — удивленно забормотал он, снова скользя пальцем по линиям в пламя. «Неужели?» «Да не может этого быть!» «Что там такое?» — насторожился Дима. Холмов сглотнул слюной посмотрел на него ошеломленным взглядом. Таким растерянным Дима его еще не видел. «Так вот почему этот план так засекречен!» — хриплым голосом произнес Шура и поперхнулся от волнения. «Да в чем же дело?» — изнывая от нетерпения и предчувствия открытия какой-то грандиозной тайны, — закричал Вацман, — слушай. «Знаешь, куда, оказывается, сбрасываются одесские нечистоты?» — вместо ответа зловещим шепотом произнес Холмак. «В море, по-моему, это всем известно», — недоуменно ответил Дима. «Хрена с два!» — воскликнул Шура, стукнув по плану обратной стороной ладони «В море сбрасывается весьма незначительная часть их, и, как я подозреваю, только для отвода глаз. Ну, конечно, иначе мы давно купались в одном дерьме и моче. Основная масса фекалий идет...